По воскресеньям город заполняли белые форминки моряков, и город отдавал им все лучшее, что у него было. В нашей школе работали кружки, особи Хима, стрелковой и парусный. Мы, конечно, занимались в обоих и гордились своими успехами. Они помогали утвердить наше мужское самосознание, но к военным занятиям относились как к увлекательной игре. Из нас троих я был наиболее близок к карне. Отец моей Инки был морским летчиком. Он по целым дням пропадал на аэродроме, и все у них дома жили ожиданием его. Он был простым и веселым человеком, но опасность его профессии создавала вокруг него ореол необыкновенности. Я часто бывал у Инки дома. Ко мне ее отец относился с насмешливой доброжелательностью и называл меня женихом. Он любил свое дело. Постоянно рассказывал о разных случаях во время полетов. И когда узнал, что я собираюсь стать геологом, сказал Ну что ж, геологи тоже люди, у них работа почти как улетчиков, заплыть жирком не дает. Я проверил решение уравнения. Сашка что-то писал. Значит, у меня был шанс дать контрольную первую. Тогда до следующего экзамена я мог бы пить за Сашкины деньги газированную воду с сиропом в неограниченных количествах. Я подчеркнул ответ жирной чертой и посмотрел на директора школы. Он преподавал в нашем классе математику. — Кончил, Володя? — спросил он. Я встал и пошел по проходу. Директор взял мой листок и сверил ответы. — Надеюсь, решение также безукоризненное. Я пожал плечами и засмеялся. «Стараюсь, Виктор Павлович. Вас вызывает к двенадцать часам Переверзев. «Кого вас?» — директор не уточнял. Это и так было понятно. Но зачем могли понадобиться Переверзев? Я вышел в светлый коридор с большими окнами и сел на подоконник. Если бы Алеша вызывал только меня, я бы не удивился. Мало ли, зачем я мог ему понадобиться?» До недавнего времени я был секретарем комитета комсомола школы. Меня переизбрали перед самым экзаменом. Но для чего он вызывал Витьку и Сашку? Алеша Переверзиев был секретарем городского комитета комсомола. Мы хорошо знали Алешу. Три года назад он окончил нашу школу. Он был хорошим оратором. Он вообще был дельным парнем, но оратором он был особенным. Он мог произнести речь по любому поводу. Например, я отлично помнил его речь о вреде сусликов. Он произнес ее в девятом классе, когда вся школа готовилась выступить против них в поход. Он открыл нам глаза на паразитическую жизнь сусликов, этих коварных врагов молодых колхозов и советской власти. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, Алешина речь против сусликов решила его судьбу. На собрании был секретарь горкома партии, и ей чем очень понравился. В коридор вышел Сашка. «Зачем мы понадобились, Алеша?» — спросил он, и подозрительно посмотрел на меня выпуклыми глазами. «С таким же успехом я могу спросить об этом у тебя? Хорошенькое дело! Ничего себе! Секретаря отерпели! Он не знает, зачем его вызывает начальство!» Витька тоже вышел в коридор, ведь перестоял рядом с нами. «Может, опять субботник на стадионе?» — спросил он. «Во время экзаменов...» Надеюсь, такое не придет в голову даже Алеши. Сашка снова подозрительно посмотрел на меня. — Зачем гадать? — Пойдем и узнаем. Кстати, очень хочется пить. Я выпью ядро. — Чистый? — спросил Сашка. — Чисто будешь пить ты. Мне больше нравится с сиропом. В оконном стекле переливалось синее море, и плыли белые облака. От окна к двери тянула широкая полоса солнца. Письменные столы и солнце отделяли нас от Алёши. Когда ветер шевелил створку окна, солнце скользило по полу, ложилось на угол стола и на наши ноги с поднятыми коленями. Мы сидели на низком клеенчатом диване с продавленными пружинами. На диване еще сидел Павел Баулин, матрос из порта старше нас года на три, Мы были мало знакомы с этим широкоплечим парнем в брюках Клёши, полосатой зельняшки, и знали его только как местную знаменитость. Павел был чемпионом Крыма по боксу. Мы сидели и слушали сначала военкома, теперь Алёшу. Алёша нагнулся над столом и ладони опирались в обтянутую зеленым сукном крышку. — Вы поняли, что сказал военком? — спросил Алёша. Как всякий хороший оратор Алеша предлагал худшее. он не доверял нашей сообразительности. А может быть, ему казались неубедительными слова военкома, сухие и лаконичные.